Робинзон Крузо Робинзон Крузо — герой трех произведений великого Даниэля Дефо. Полностью называются они так. Первая книга — «Жизнь. Необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо»,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 Скорее, социально-философское и религиозное эссе, чем роман, серьезные размышления в течение жизни и удивительные приключения Робинзона Круза, включающие его видение ангельского мира. Оба продолжения обычно называют неудачными и переводят и сдают очень редко. Однако отметим, что образ Робинзона Круза понять без продолжений романа почти невозможно нынешнему российскому читателю, и сделать это еще сложнее, поскольку в советское время переиздавался преимущественно вольный пересказ романа Корнеем Чуковским, интересный детям, но преднамеренно выхолощенный в наиболее важных для понимания произведения местах. Поэтому настоящего Робинзона Круза у нас мало кто читал. Кто же он такой, этот удачливый моряк из Йорка? Кратко о нем можно сказать так. Это человек, ведомый к Богу, но в конце концов отрекшийся от него во имя живо. О христианской вере, как главенствующей линии романов Акруза, говорили уже неоднократно, называя Робинзона убежденным пуританином, то есть протестантом, но всякий раз отечественные критики предпочитали уклониться от этой темы либо в отвлеченную философию, либо в увлекательную Робинзонаду. Любопытен Робинзон и тем, что относится к числу тех литературных героев, которые мистически пересилили своего создателя и явились миру совсем иными, чем представлял себе автор, с другим смыслом, с другим бытием. Причем если Дефо создавал идеологически агрессивную личность, то в реальности Круза воспринимается большинством читателей, добрым человеком, оказавшимся жертвой трагических обстоятельств но сумевшим преодолеть их, не только выжить, но и помочь другим. Правда, речь идет только о первом романе трилогии. Очень коротко о создателе Робинзона Круза. Даниэль Фо родился в 1660 году в Лондоне в семье торговца с сальными свечами, иногда его называют мясником, и десинтера Джеймса Фо и его жены Алисы. Мать мальчика умерла, когда ему еще не исполнилось восьми лет. Учился Даниэль в малопрестижных заведениях, чем впоследствии его нередко попрекали политические противники. Отец готовил сына к духовному служению, но в 1678 году Даниэль отказался принять сан, поскольку мечтал стать преуспевающим купцом и поступил приказчиком к оптовому чулочному торговцу. Особых капиталов эта работа молодому человеку не принесла. Зато он часто ездил на континент, особенно в Испанию. Известно, что однажды на пути между Хариджем и Голландией Даниэль попал в плен калжирским пиратам, но его быстро выкупили. Самой выгодной сделкой для молодого Фо стала женитьба в 1684 году на Мэри Тафли, дочери бочера с приданным в 3700 фунтов стерлингов. Супруга родила ему восьмерых детей. Когда 5 ноября 1688 года на побережье Англии высадилось 14-тысячное войско Вильгельма Оранского и началась славная революция, которая свергла короля Якова II, Фо приехал в лагерь победителей и принял участие в походе протестантских сил на Лондон. К этому времени писатель уже был известным памфлетистом, неоднократно выступавшим против Якова II, чем и объясняется благосклонность к нему нового короля. Впрочем, последнее не решило финансовых проблем Фо. В начале 90-х годов XVII -го века он занялся прибыльным ремеслом страховщика и прогорел по причине развернувшихся тогда военных действий между Англией и Францией. К 92 году долг его составил огромную сумму в 17 тысяч фунтов стерлингов. На погашение задолженности ушли и капиталы банкрота, и приданная мэри. В 95 году Вильгельм III вновь выразил писателю свое доброе отношение, разрешив прибавить к фамилии частицу «Д». Впервые она появилась в газетном сообщении о проведении королевской лотереи, устроителем которой Дефо выступал трижды в 1695-1696 годах. Первоначально его фамилия писалась раздельно Дефо. В дальнейшем Дефо оставался одним из лучших памфлетистов, поддерживавших монархию Вильгельма III и английского купечества. Особую славу принесло ему опубликованное в начале 1701 года стихотворение-памфлет «Чистопородный англичанин», призванное поддержать короля, защитника английских предпринимателей. В памфлете Дефо показал, что древние аристократические роды Англии ведут свое начало от нормандских пиратов, а новые – от французских лакеев, парикмахеров и гувернеров, хлынувших в Англию во время реставрации стюартов. Вильгельм III был в восторге от памфлета, и Дефо с этого времени оказался лицом, особо приближенным к венценосцу. К сожалению, удача лишь поманила писателя. В 1702 году Вильгельм III умер, и на престол взошла королева Анна. В первый же год ее правления Дефо издал ехидный памфлет, кратчайший способ расправы с сектантами, где вдоволь поиздевался, и над аристократами, и над религиозными фанатиками. Однако времена были уже не те. Писателя призвали к суду и приговорили к семи годам тюремного заключения, уплате штрафа и троекратному выставлению в колодках у позорного столба. Этот средневековый способ наказания — давал право уличным зевакам в волю поиздеваться над выставленным. К неожиданности властей позор пал на их головы. Горожане засыпали Дефо цветами, и так было все три дня, когда он стоял по часу в день у позорного столба. Хотя срок заключения был отменен, денег у арестанта для уплаты штрафа не было, и он какое-то время оставался в тюрьме. В конце концов, Дефо вынужден был согласиться на предложение стать тайным агентом правительства и лишь внешне сохранять имя независимого журналиста. Едва согласие было дано, делами писателя занялся Роберт Гарлей. В ноябре 1703 года он организовал освобождение Дефо, а затем устроил его на государственную службу. Долги писателя были оплачены из королевской казны. Предполагается, что именно тогда Дефо организовал в Англии первую в истории систему политического сыска. С 1704 по 1713 годы Дефо выпускал периодическое издание «Обозрение» (Ревью), в котором опубликовал многие свои известные политические произведения. К 1713 году Он вновь оказался в больших долгах и в марте того же года попал в долговую тюрьму. И в этот раз на помощь пришел Гарли, добившийся частичной оплаты долгов писателя короной. Но на свободе Дефо пробыл недолго. Уже в апреле его арестовали за публикацию в обозрении статьи «А что, если вернется претендент?» Писатель пробыл в заточении всего два дня потом его приговорили к уплате штрафа в 800 фунтов стерлингов и отпустили. Тогда же, по требованию правительства, он должен был принести извинения русскому послу в Лондоне за публикацию в обозрении оскорблений в адрес Петра Первого. Литературная деятельность Даниэля Дефо шла в гору, когда в начале 1719 года он обратился к лондонскому издателю Уильяму Тейлору с планом нового романа и обещаниями солидных барышей от его продаж. По условию контракта, заключенного с Тейлором, роман следовало написать в течение трех месяцев и объемом не менее 360 страниц. Условия были выполнены. Летом 1719 года вышел в свет роман «Робинзон Круза». Именно договором с Тейлором зачастую объясняют, Обширные богословские рассуждения главного героя, позволившие, дескать, автору быстро увеличить объем книги и безжалостно вымарывают их. Успех Робинзона Круза был огромный. Дефо поспешил воспользоваться им и через четыре месяца опубликовал вторую книгу о приключениях его героя, а третья вышла в августе 1720 года. В первом же абзаце Робинзона Круза читателю представлен молодой человек по фамилии Крайцнер. Отец его был родом из Бремена, но не немец, имел сбережения. Мать англичанка с почтенной девичьей фамилией Робинсон. По фамилии матери младенца, родившегося в 1632 году, нарекли Робинзоном, а фамилия отца трансформировалась на английский манер и стала Крузо. Другими словами, Даниэль Дефо сделал своего героя полуевреем с еврейской фамилией Крузо. Объяснение такому выбору национальной принадлежности главного действующего лица надо искать в дальнейшем развитии сюжета и в исторической обстановке, сложившейся в Англии в начале XVIII века. Огромную роль в судьбах английской буржуазной революции сыграл еврейский капитал. Хотя евреи и были изгнаны из страны, Еще в 1290 году королем Эдуардом I они не упускали возможности, пусть даже нелегальным путем, поселиться в этой богатейшей, бурно развивающейся стране. Этим, в частности, и объясняется туманное происхождение отца Круза. Вскоре, после революции в 1656 году, Оливер Кромвель отменил запрет Эдуарда I и евреи стали официально жить на острове. Дефо, указав на наличие у Круза еврейской крови, четко обозначил тот факт, что на примере героя романа намерен рассказать ветхозаветную историю. Именно поэтому многие философские рассуждения о Робинзоне Крузо на деле сводятся к толкованию Библии. Следует отметить, что в романе говорится только о ветхом завете, Об Иисусе Христе или Деве Марии нигде не упоминается. Исследователи отмечают любопытнейший факт: объявив себя истинным пуританином, за 29 лет пребывания на острове опытный плотник Робинзон нигде не установил крест и даже не сделал нательный крестик для себя. Это объясняется протестантизмом Робинзона Круза. Даже на необитаемом острове выбравшего для себя Бога, который разрешает и поощряет богатство и наживу, а потом отказавшегося от Бога Нового Завета. Таким образом, Круза стал первым в истории литературным героем, приключения которого неразрывно связаны с жаждой обогащения. Человек со звериной деловой хваткой, самоуверенный в себе молодой хищник, Ведь, если вы помните, злоключения Робинзона начались с путешествия в Африку, куда владелец бразильских плантаций отправился с командой охотиться за рабами, Крузо волей судеб оказался на необитаемом острове. И здесь он не растерялся, а начал строить собственную цивилизацию. Строительство это шло в полном соответствии с Ветхим Заветом и выражалось в преобразовании цивилизации природы под потребности героя. В итоге Крузо, как истинный пуританин, стал господином и владельцем земли и людей, а если бы хватило времени, то мог бы и провозгласить себя королем. Более того, с появлением на острове Пятницы, его религиозный пыл обрел новое звучание, и отшельник-самоучка почувствовал себя апостолом. Пробыв на необитаемом острове почти 30 лет, Робинзон не утратил свою страсть к наживе. Едва он вернулся в человеческий мир, как сразу же затеял и выиграл тяжбу за бразильские плантации и возмещение убытков за время отсутствия. Впоследствии, затосковав по любимому острову, Робинзон вернулся туда и воочию убедился, что возведенная им цивилизация погибла по вине алчности и лени его преемников. Более того, бог отнял у Круза, дорогого сердцу Пятницу, который погиб в короткой морской стычке с пиратами. Финалом путешествия Робинзона Круза стала окраина Айкумены, Россия, она же великая татария, страна племен Гогов и Магогов, нашествие которых на мир будет предшествовать страшному суду. Здесь Даниэль Дефо в лице Робинзона Круза выступил первым в истории Англии и последовательным идеологом русофобии. Объявив русских людей медведями, Круза отказался признать их христианами, ибо православие не ратует за индивидуальную свободу и не ставит перед человеком наживу, как правомерную и заветную цель. Исходя из таких посылок, Робинзон Крузо объявил русских и все народы России рабскими. Устами Робинзона автор провозгласил все цивилизации мира, которые не основаны на протестантской идеологии свободы личности, единственно способны обеспечить процветание общества и государства примитивными и деградирующими. Таким образом, вместе взятые романы о Робинзоне Крузо являются единым агрессивно-идеологическим произведением, а их главный герой оказывается ныне носителем идей безжалостного обогащения, ставящего корысть превыше нравственности, Ограбление бедных, разрушение нашего общества и православной веры. Недаром Робинзон оказался особо мил отечественных либералов всех оттенков и направлений. Иначе понимал образ Робинзона Круза Жан-Жак Руссо. А в романе-трактате «Эмиль или о воспитании» 1762 год Он объявил первый роман трилогии Дефо книгой для воспитания подростков, которая должна внушать идеи жизни в простоте, в близости к природе, оказывающей благотворное влияние на личность. Отдадим должное философу. Он предлагал оставить из всех трех романов только приключения Круза на необитаемом острове, а все прочее выбросить как ненужное. Руссо же ввел в обиход слово «робинзонить». У Робинзона Круза много прототипов, но все они связаны лишь с некоторыми внешними событиями из жизни литературного героя. Главным прототипом Робинзона исторически считается шотландский моряк Александр Селкирк. В начале XVIII века он состоял в должности квартирмейстера на парусно-гребной галерее Сингпортс, входившей в состав эскадры знаменитого косара Уильяма Дампера. Годы жизни 1652-1715. Капитаном корабля был Томас Стрейдинг. В октябре 1704 года во время стоянки острова Мас-Атьера в архипелаге Хуан Фернандес между Стрейдингом и Селкирком произошла ссора, закончившаяся тем, что квартирмейстера оставили на необитаемом острове, снабдив его ружьем, топором и подзорной трубой. Вскоре Сингпортс напоролся на риф и затонул. Команда спаслась, но была захвачена испанцами. Селкирк же провел на от четыре года и четыре месяца, и в феврале 1709 года был спасен англичанами. Однако на суше моряк прожил недолго. Он нанялся квартирмейстером на военный фрегат и уже никогда не вернулся в Англию. Приключение Селкирка описал капитан, снявший его с необитаемого острова, в книге «Путешествие вокруг света от 1708 до 1711 годов капитана Вудса Роджерса». Второй возможный прототип Робинзона Круза – португальский проходимец Фернао Лопес, живший в XVI веке. За предательство во время осады неприятелям португальской колонии Гоа Лопесу отрезали уши, нос, правую руку и большой палец левой руки. После этого Лопес сумел бежать на необитаемый остров в Атлантическом океане, где и умер в 1546 году. На острове у Лопеса был слуга абориген по имени Пятница и ручной петух, повсюду следовавший за хозяином. Как Робинзон в романе, Лопес имел привычку делить листик бумаги пополам и сопоставлять плохие и хорошие события в его жизни. Перенял Круза и любимые выражения предателя. «О, я бедный несчастный!» Следующим прототипом героя считается английский хирург Генри Питман, живший на необитаемом острове Салтортуга у берегов Венесуэлы. Его вынесло туда волной после кораблекрушения. Вернувшись в Лондон в 1689 году, Питман опубликовал книгу «Повесть о великих страданиях и удивительных приключениях хирурга Генри Питмана». Дефо был хорошим знакомым Питмана, и описание природы на острове Робинзона сделано по рассказам хирурга. Еще одним прототипом Робинзона называют Хаджи бен Иогдана, героя книги арабского писателя XII века, Ибн Туфайля, и Огдан с младенческих лет вел одинокую жизнь на острове и достиг тем великого совершенства. Надо отметить, что по следам Даниэля Дефо в художественной литературе возникло целое направление, получившее название Робинзонада.